Глава 51. «Первый выступит принцесса Александра Долоровийская», — объявила Байнуамина. Сердце грохнулось в пятки, грудь бросила в жар, будто в ней взорвали петарду, ноги одеревенели. Я стиснула обтянутые бархатом подлокотники трона, и мгновение силилось подняться. «Нет, Александру хочу услышать последний», — пророкотал его наглая чешуйчатость. «Первый пусть выступит Бейну Алиана!» Царь в своем грозном драконьем обличии разместился в Олькове на противоположной стороне зала, аккуратно против четырех тронов с невестами. Толпа собравшихся оттянулась к стенам, оставляя центр свободным для представления невест. «Вот мучитель! Зачем отодвинул меня в конец? Сейчас бы отстрелялась с позором, но была бы уже свободна!» Байну Алиана грациозно поднялась с трона и, походкой, вышла вперед, ближе к его величеству. Сделала глубокий вдох, и грудь ее призывно задрожала в глубоком вырезе. Девушка запела. Тихий, бархатный голос растекся по залу, и, кажется, все присутствующие перестали дышать, вслушиваясь в сладкое, словно мед пение. «Если это какая-то национальная культура феранцев, то она мне нравилась. Красивая песня». Но Вот сама Алиана бесила, заставляла меня ревновать и еще сильнее бояться момента, когда придет черед моего выхода. Следующий вызвали Мриэлу. Огненная грива рассыпалась у нее по плечам после поклона владыке. Девушка замычала, не член раздельный напев, и, по-моему, ее никто не слушал, даже сам чешуйчатый. Взгляд его завраженно следил за мягкими перекатами с ноги на ногу и витиеватым танцем рук. с озорными волосами, которые продолжали пламенеть в лучах льющегося на них оранжевого света. Мариэлла перестала мычать, закончив свою странную песню и полностью предалась танцу, показывая гибкость молодого тела. Весь зал, затаив дыхание, глядел на красавицу. Как мне рассказывали, сегодняшнее испытание заключалось именно в прослушивании и оценке наших голосов, способных принести или не принести царю радость. Но княжна островного государства приготовила номер нового характера, нарушив правила. И самое ужасное, что дракону и его приближенным похоже, все понравилось. А во мне разгорался гнев, подкатил тошнотворной волной к горлу, её привыкла соблюдать правила до мельчайших формальностей, и терпеть не могла тех, кто на правила забивал, полагаясь на свою красоту и высокое положение. Просто жесть, как я таких людей недолюбливала. Теперь. «Графиня Элиза Долларовейская, пожалуйста», — объявила Бэйну Амина. Элиза выплыла на середину зала, миленько улыбнулась дракону, и он улыбнулся в ответ. «Ах ты ж такой засранец огнедышащий, бабник!» Я надула губы, вцепилась под подлокотники и не понимала, почему дракон вместо выступления невест все бросает на меня полыхающие взгляды. Элиза принялась декламировать мою поэму. Слова, которые я так и не смогла выучить, царапали сердце. Оно было у меня уже все в полосочку. Элиза рассказывала хорошо, с красивой интонацией, воспевая драконам хвалу, и даже я готова была поверить, что она действительно ярый фанат чешуйчатых и до чертиков мечтает с ними породниться. Я скользнула взглядом по завороженной толпе и увидела Азанхана, протиснувшегося вперед. Лицо его было увлеченным и даже взволнованным. Он следил за каждым движением губы Лизы. Удивительно было видеть его таким после усмешек в сторону невест вчера на холме. Принцесса Александра Деларавийская! объявила байну Амина.